«Да, надо составить... Это ты умеешь? Циркуляр секретный. В цензуру В Москву и в города, и вообще... Так... Понял?» Евгений Петрович утвердительно наклонил голову. «Чтобы никаких там... М -м, некрологов, статей... И так говорят слишком много». Положение Евгения Петровича становилось затруднительным. Кому некролог? И у кого спросить? Чего доброго граф заставит еще писать циркуляр здесь же, не выходя из комнаты. — Позвольте ваше сиятельство, но ведь он... — Решился он на обум Граф перебил с поспешностью. — Ты хочешь сказать, пока еще жив? — э все равно не нынче так завтра. Не завтра так в пятницу. Все равно умрет. Положение его безнадежно. И слава богу, и слава богу, с кем другим, а с Пушкиным мы хлопот имели достаточно. — Пушкин! «Пушкин умирает?» — подумал Евгений Петрович, пораженный тем ли, что он до сих пор не знал этого, или тем, что человек, которого он видел всего несколько дней назад, полным сил и здоровья, так безжалостно приговорен к смерти. Бенкендорф, молча шагавший из угла в угол, вдруг остановился перед Самсоновым. «Тут, мой дорогой, история сложная. Интриги сплетни кругом, ты, вероятно, знаешь, злонамеренные, вредные. Не следует и пытаться понять. Гадость, грязь. Сморщенные веки приподнялись, брови были выгнуты напряженно. Бенкендорф старался что-то прочесть во взгляде своего подчиненного. Незнакомое чувство острой, щемящей жалости вкралось в сердце Евгения Петровича. Он вспомнил сплетни, которые слышал, вспомнил, что говорили в свете о Пушкине в последнее время, вспомнил чью-то осторожную и опасливую догадку, которую передавали под величайшим секретом. Пушкин вдруг показался ему близким, родным как брат, как соучастник, сроднившийся одинаковой страшной судьбой. Бенкендорф помолчал, потом, не отводя глаз, продолжал. «Это, мой дорогой, моя к тебе просьба. Нельзя пренебрегать и сплетнями. Направлять, сдерживать. Но у меня никого нет. Не могу же я послать какого-нибудь там жандармского штаб офицера, ведь они все левой ногой сморкаются. Ну вот, надеюсь, ты понял?» И потом...» — здесь последовала пауза, продолжавшаяся очень долго. «И потом...» — «Переписку...» «Нужно будет проследить и за перепиской. Если бы за минуту до того Евгений Петрович не пережил нового и странного для него чувства к умирающему Пушкину, если бы оно не всколыхнуло его собственной, неотступно преследовавшей муки, если бы этот, сделавшийся содержанием всей его жизни и безответный вопрос, не встал перед ним снова...» — Вряд ли бы он, — ответил так Бенкендорфу. Он сам понимал, что это наивно, что таким путем он все равно ничего не узнает и не раскроет, но что-то наперекор рассудку подмывало и толкало. — Загляни. Только загляни. А может... — В свое время я спросил ваше сиятельство, — проговорил он тоном, обычным при разговорах с начальством, — не употреблять меня по секретной части но я готов исполнить любое приказание вашего сиятельства и буду счастлив, зная, что приношу пользу Отечеству. Корнета Лермонтова. Полковые приказы полагали больным на дому чаще других. В Лейбгусарском полку такие «больные» вообще никогда не переводились. Покидая царское для кутежей или балов в столице, нужно было оставить какое-то основание своему отсутствию. Обычай и время узаконили болезнь на дому. Но Лермонтов захворал и не всегда по обычаю. Иногда, подав рапорт о болезни, он по нескольку дней не выходил из дому, больной или здоровый не покидал постели. Его сожитель, однополчанин, друг и кузен Монго Столыпин, терял тогда терпение от невозмутимого равнодушия, в какое погружался неугомонный маёшка. Никаким амурным приключением, никакой лихой пирушкой, никаким балом и обществом в столице соблазнить его в таких случаях было невозможно. Бабушка, встревоженная долгим отсутствием своего любимца, присылала кого-нибудь со специальным поручением привести Мишеля в Петербург. Он лениво и неохотно подчинялся. Но и на мойке шторы в его комнате оставались полуспущенными. Редко читая, чаще без книги, он проводил часы, лежа на диване, в каком-то молчаливом оцепенении. В доме тогда все ходили на цыпочках. Михаила Юрьевича боялись потревожить лишний раз вопросом, что он желает к обеду докладом, кто его спрашивал. Сама Елизавета Алексеевна порой решалась, чуть приоткрыв дверь, осторожно заглянуть в его комнату. Мишель чутко поворачивал тотчас же голову, почтительно нежным взглядом встречал ее взгляд, но в этом взгляде она читала только нетерпение. «Когда же, наконец, оставят меня?» Она тихо прикрывала дверь, сокрушенно покачивая головой, отходила прочь. Не меньше Елизаветы Алексеевны страдал и тревожился этим состоянием своего кумира Ираевский. Его присутствие в комнате Мишель еще кое-как выносил, но на все попытки заговорить, спросить о чем бы то ни было, ответом была нетерпеливая, страдающая гримаска. Мишель морщился, словно его мучили, словно только ждал, когда Раевский кончит, и тот смолкал. На столике рядом с диваном лежала записная книжка. Иногда Лермонтов брал ее с задумчивым и невидящим взглядом, Долго держал в руках, поглаживая карандашом усы. Но обычно так ничего и не написав, раздраженно отбрасывал прочь. Как-то раз Святославу Афанасьевичу попался на глаза клочок бумажки, исписанный в такие минуты. Его охватил ужас. С такой откровенностью, с таким жестоким самобичеванием, не говорят о себе, вероятно, и на исповеди. Бумажка была брошена на пол, без всякой, видимо, заботы, что ее могут поднять и прочесть. После этого случая Раевский не решался даже войти в комнату, когда Мишель с утра оставался в кровати. Ему казалось, что этим он вторгнется в самые заветные глубины его души. И действительно, такому состоянию у Лермонтова всегда предшествовало непонятно ему самому и властная потребность подумать, осознать что-то в себе. Как-то Раевский спросил его, «Мишель, ты чувствуешь, когда к тебе приходит вдохновение?» Он расхохотался, «Ты чудак!» Я могу тебе рассказать, как ко мне приходит желание. Не писать стихи, разумеется, а другое. Ну а стихи?» Лицо приняло насмешливо недоуменное выражение. Если бы это был не Святослав, он, конечно, в волю бы поиздевался над наивным и смешным вопросом. Но глаза Святослава смотрели на него с такой верой и благоговением. Все существо его дышало такой преданностью. Он перестал смеяться. «Я, Святослав, никогда об этом не думал. Я только очень мучаюсь и злюсь, когда они у меня не выходят. И знаешь, это еще с детства». Не договорил, быстро перевел разговор на другое. Признаться в этом не решился даже и Святославу. В юности, в детстве, для себя он никогда не мог найти границу между юностью и детством. Он по-настоящему, до неловкого смущения, до растерянности, стеснялся стихов писал их всегда с упоением, а они никогда не казались плохими. Любое на долгое время переполнялось сердце горделивым восхищением. Собственно, стеснялся он даже и не стихов, ими он гордился. Блеснуть на глазах у других небрежной легкостью, с какой выходят из-под его пера рифмованные строчки, было заманчиво. Но только он начинал ощущать в себе привычное и неуемное беспокойство в голове, когда, как створки какой-нибудь шкатулки, ладно и плотно одна к другой, Начинали складываться строчки, начинало тянуть к столу, к бумаге. И ему делалось стыдно, неловко, как будто он собирался заниматься чем-то недостойным и жалким. С годами все неохотнее, реже, труднее, показывал кому бы то ни было написанное. Почти никогда не читал посторонним и малознакомым. Но зато тем, кого считал друзьями, кому доверял, тех он буквально засыпал стихами, спешил поделиться каждой новой строчкой, каждым новым замыслом. Восемнадцати лет просящийся на службу в лейб-гвардии гусарский полк недроссель из дворян Михаил Лермонтов был зачислен в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Товарищи по школе были почти поголовно моложе его. Многие прямо на школьную дисциплину сменили домашнюю опеку. Он был в университете. Если не годами, то понятиями, развитием был много старше их. Но не он, они предписывали вкус и отношение к окружающему. Поэтическую известность завоевал в школе вдохновенной барковщиной, неистощимой фантазией по части гнусных казарменных рассказов о женщинах. Юнкерское удальство, первенство в любой непристойной выходке, изощренность в издевательствах над младшими, в кознях начальству доставляли почтительное восхищение однокашников. Ему прощали и неуклюжесть осанки, и невидность во фронте, презираемую в те времена не одним только начальством. Его считали хорошим товарищем, но близко с ним не сходились. Многие не могли простить острого и несдержанного языка. Других отпугивала неприятное словно от обиды, злая и раздраженная насмешливость над всем и над всеми. Ему самому иногда казалось, что эти последние прозорливее, что кроме неприязни ко всему и зависти обиженного у него ничего нет. Мечтателем и тихоней в школе он не слыл. По вечерам после учебных занятий Он часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго, писал до поздней ночи, всегда стараясь пробраться туда незамеченным. Один из юнкеров, мало похожий на товарищей, мечтательный и женственный Хомутов, в доверчивости показал ему свой дневник. Он буквально впился и глотал страницу за страницей, исписанной мелким почерком тетрадки. Окончив чтение, с тяжелым вздохом вернул ее Хомутову. Зачем это? Ну зачем? С самим собой беседовать нужно тайно. Если люди откроют тебя, ты пропал. Не люблю дневников. Они отнимают спокойствие, уверенность, что ты не будешь изобличен. Наступил долгожданный чудесный день. 22 ноября 1834 года высочайшим приказом Лермонтов произведен из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. Одной из подруг своей московской юности он писал, «Боже мой, если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести, о, это будет восхитительно! Во-первых, чудачество, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Как скоро я заметил, что прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые. Но от этой восхитительной жизни...» Он зачастую с бала, с гусарской шумной попойки, с видом потерянно убитым, спешил домой. В одинокую тишину своей комнаты, к ленивому лежанию по целым дням в постели, к сосредоточенной задумчивости. В одну из таких минут Раевский был поражен неожиданным криком. — Святослав! Святослав! — он поспешил на зов. Лермонтов, разглаживая карандашом бровь, Полу лежал на диване. По лицу бродила странная потерянная улыбка. На коленях, на переплете закрытой книги, лежал клочок исписанной бумаги. Прочти. Вот это. Пальцем показал, откуда надо читать. Это был черновик письма. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет. Со всеми моими прекрасными мечтаниями, И ложными шагами на жизненном пути мне или не представляется случая, или не достает решимости. Мне говорят, что случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретается временем и опытностью. А кто порукой что когда все это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной молодой души, которую Бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от ожидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всем том, что в жизни служит двигающим стимулом. Все время, пока Раевский читал, Лермонтов не отводил от него внимательного, наблюдающего взгляда. Ну, теперь Раевский растерянно и смятенно смотрел на него. — Но ведь, Мишель, ты... — и запнулся Да, да, я хотел только узнать, насколько естественно может выглядеть моя искренность, — поспешил заговорить Лермонтов. Раевский сконфуженно и неловко молчал. Незадолго до того, Лермонтов почти теми же словами начал ему говорить о себе. По обыкновению он с воодушевлением подхватил, с жаром стал развивать свою мысль. Тогда тот вдруг непринужденный и весело расхохотался. — Я пошутил, Святослав. Уверяю тебя, пошутил. Я своего добьюсь. А случай — это к. Январь 1837 года проходил расточительно и бурно. Больше месяца Лермонтов уже не брал в руки пера. В царское, в полк он съездил всего только несколько раз, да и то на дежурство. Но припадки меланхолии случались теперь все чаще и чаще. Дома он бывал раздраженным, нестерпимо придирчивым. Шангирей, со стороны наблюдавшей своего старшего кузена, как-то обмолвился Раевскому. — Как будто Мишель чего-то усиленно добивается, и это ему не удается. Ну — но чего? Раевский, помолчав, проговорил задумчивой печальной улыбкой. — Чего ему добиваться, Аким? Он принят везде и всюду, даже лучше того, на что мог бы рассчитывать. Чего желал, он всего добился. И вместе с тем ничего. Закончил он с грустным вздохом. Между тем, настроение Мишеля не изменилось. К концу месяца, подав очередной рапорт о болезни, он и вовсе перестал появляться где-либо. Вечером двадцать седьмого он лежал один в своей обычной позе, с заложенными под голову руками, с неподвижно устремленными в одну точку глазами. Свеча, оплывая, колебала на стенах огромные неуклюжие тени. Часы на письменном столе отчетливо тонким голоском пробили семь. Он зевнул, не двигаясь с места, протянул руку поднять упавшую на пол книжку французского журнала. Заложенный в нее разрезальный нож выпал, со звоном скатился на диван. Он лениво переглядел неразрезанные страницы в конце. Зевнул опять и отбросил прочь книжку.